Глава 16. Обман Следующим утром отправился к Гвоздевым. Предупредил их о рисках и новых открытиях. Потом провел занятия с Киром. Каюсь, Грешин. немного использовал мальчика в своих целях. «Взял деревянную доску, проложил вдоль нее металлическую линию, поставил два камня по краям и наложил печати притяжения энергии с другой стороны. Еще и кнопку добавил. Получилось так, что когда ее нажимаешь, над металлической линией появляется энергетическая. «Попробую ее разорвать», – предложил Якиру, когда объяснил ему, как работает артефакт. «Нельзя сказать, что для мальчика эта тренировка бессмысленна. Пусть развивает контроль, умение концентрироваться и видеть печати. В данном случае не совсем печать» но это неважно». Я хотел вернуться и спокойно продолжить работу, но позвонил Август, который никак не упомянул ночной случай и спросил следующее «Эдгард, мне от тебя несколько вещей нужно. Первое – это конкретная точка, где ты портал разместишь. Вторая – это его размеры». В тот момент я поморщился. Мне тут столько всего открылось, что проект со стабильными порталами не то чтобы позабылся, но несколько отошел на задний план». «Тебе это насколько срочно нужно?» – уточнил я. «Я думал, ты сам хочешь побыстрее, но если занят, пару дней терпит. Хотя нет, чем раньше ты обозначишь точку, тем проще будет подготовиться. Моржов, кстати, скоро у тебя то же самое попросит. Давай завтра, в обед сможешь?» «Смогу!» – договорились. «Домой я все же вернулся и продолжил новые разработки. Как ни крути, порталы — это, безусловно, хорошо, но вопрос выживания куда важнее. Я не мог позволить себе проигнорировать то, что узнал». На следующий день встретились с Августом. Он заскочил ко мне домой и перенес в нужное место. Это был пустой участок рядом с шоссе, за чертой города. По плану пристроить ответвление, чтобы новый поток входил в уже имеющуюся транспортную систему. Пока занимался расчетами, обсудили смежную тему. «Ведь проход для людей, а не фур, проще сделать». «Однозначно», – ответил я, прикидывая в этот момент, сколько материалов и расчетов уйдет на то, чтобы создать большую арку». «Как ты тогда смотришь на то, чтобы создать несколько точек для обычных граждан?» «Ты что-то конкретное хочешь предложить?» – повернулся я к парню. «Просто этот проект затянется на полгода минимум, пока в дело пойдет. А если делать мини-проходы, то и раньше можно. Достаточно выбрать здание, обеспечить там порядок и охрану, и можно запускать людей. Ты уже выбрал здание? Если честно?» «Да. Тогда рассказывай всю идею целиком. Не надо меня издалека обрабатывать», – хмыкнул я. Как скажешь улыбнулся наследник. «Идея проста. Страна у нас большая, с чем связаны некоторые социальные проблемы. Не хочу залезать в подробности, но если кратко, то нечто, способное дать людям ощущение единства, очень бы нам не помешало. Порталы, дающие ощущение единства. Это что-то новенькое». «Ты зря смеешься. Обычному человеку нереально попасть куда-нибудь на Камчатку. Самолетом от 8 до 10 часов. Но ты еще попробуй купи билеты. Посетив Камчатку, люди станут ближе? Не сразу, но станут», – уверенно заявил парень. «Сейчас внутренний туризм не распространен. Если дать людям простой способ перемещаться по разным уголкам страны, это в перспективе окажет благоприятное воздействие и на чувство единства, и на внутренний туризм, и на качество жизни людей. Да и Пару политических очков на мировой арене. Нам это тоже даст. Если заявим, что первыми изобрели технологию перемещения. Ах, вот оно что. Да, это тоже играет важную роль. Не стал отрицать август. Плюс это возможность отработать технологию на меньших масштабах. Я-то не против. В принципе. Все упирается во время, которого у меня дефицит. Так я и не тороплю. Но если есть возможность, можем сегодня посмотреть здание. Нет. Сразу отказал я. Давай через пару дней хотя бы. Договорились. Разулыбался Август. А я понял, что он был согласен на любые сроки. Так значит, проект решили долго не скрывать? Уточнил я. У отца большие планы на это. Подмигнул Август. Не сомневаюсь. Уверен, князю особое удовольствие доставит обойти в столь серьезном шаге развитые страны. По итогу встречи я записал себе приблизительные объемы работ и накинул сверху еще 50%. Это как по времени, что уйдет на создание всего, так и на материалы, которые тоже надо еще подготовить. Зубодер сидел в кресле, в очках и с книгой в руках. Сидел он в камере, и перечисленные вещи там не предусматривались, но за сотрудничество ему сделали послабление. В назначенное время по расписанию принесли ужин. Мужчина поднял взгляд, смотря на то, как входит гвардеец. Зубодер знал, что ему осталось недолго жить. Что бы он ни делал, какой бы хорошей службы местного царька не была, организация до него доберется. Зубодер никогда не любил организацию, да и подчиняться им никогда не хотел. По его мнению, если они все сдохнут, станет только лучше. Ему лучше, само собой. Судьбы других его никогда не волновали. Поэтому он и рассказал то, что знал. Хоть так нагадит им всем перед смертью. «Книги, неплохая еда и вино – это то, что помогало примиряться со скорым концом». «Может быть, он?» – подумал зубодер, смотря на то, как гвардеец поставил под нос. «Тебе просили передать привет», – спокойно сказал пришедший. Ему бы стоило обратить внимание на браслет, который украшал руку пленного. Но вместо этого лжегвардеец ударил наотмашь, проламывая череп зубодеру» убийца был приказ заставить его страдать, но провернуть это со столь охраняемым пленным было невозможно, и так придется постараться уйти незамеченным. Об этом убийца думал, когда наносил удар, а в следующую секунду после того, как мозги и кровь зубодера забрызгали кресло и стену, убийца упал на колени, чувствуя сильнейшее давление на плечах. В тот же миг сработала тревога в здании, открылся проход, и оттуда выскочил другой гвардеец, на этот раз настоящий, он навел оружие, но выстрелил не пулями, а двумя шипами. Разряд электричества ударил в убийцу, и тот окончательно свалился на пол, дергаясь. Следом заскочил еще один гвардеец, и на этот раз выстрелил усыпляющим дротиком. Через минуту в помещении появился Родион. В этом деле участвовали самые преданные гвардейцы, которые не раз проходили проверку, что все равно не являлось абсолютной гарантией, так как убийца как-то смог проникнуть к охраняемому объекту, Отдав несколько приказов, Родион принялся наблюдать за исполнением. Зубодёру удачно разнесли голову. Так будет проще скрыть следы. Его тело утащили в другое место, где за него взялись целители. Вкололи особый препарат, усиливающий способности бесов. Несмотря на то, что Зубодер считался сильным бесом, эта сила была искусственного происхождения, поэтому в случае разрушения мозга, конкретно у него регенерация не сработала, отчего и потребовалось вмешательство. Одно тело забрали, другое принесли. Родион собирался сообщить остальному ведомству, что пленник устранен. Что касается убийцы, его временно усыпили, переместили в другое помещение, сняли полностью одежду и приняли другие меры предосторожности. После чего Родион позвонил Соколову. Пойманный убийца, когда отключился, сменил облик и превратился в совсем другого человека. Спустя столько лет, наконец-то удалось поймать многоликого, которого ранее разработанные средства обнаружения не не смогли засечь. Настало время это исправить. «Эдгард!» – недовольно прошипела Катя. «Что там опять?» Я заворочился, продрал сонные глаза, нащупал телефон, глянул, кто там, и вынужденно ответил. Вскоре положил трубку, рывком сел и скинул ноги с кровати. «Придется по делам отойти», – предупредил супругу. «Что-то сон в одиночестве становится традицией». Недовольство в голосе женщины только прибавилось. «Я не против, если ты утром выскажешь все Родиону. Ну или сразу князю, чего уж». «Ой, все!» Супруга отвернулась и... Не прошло и двух секунд, как засопела. Оперативно. Даже завидую немного. Глянул на часы. Двенадцать ночи. Легли час назад. Делать было нечего. Встал и пошел собираться. Вскоре прибыл к Родиону на работу. Переместился прямо в кабинет, куда у меня был доступ. «Эдгард!» Кивнул Родион. «Мы поймали многоликого. До того, как он добрался до Зубодёра или после? После. Значит, систему обнаружения можно выкинуть. Единственный многоликий, который мне попадался, это брат Коршунова. На основе его изучения я сделал амулеты, призванные отслеживать ему подобных. Но это было когда? Больше трех лет назад. Мало того, что одного образца не хватило для полноценных исследований, так и саму технологию могли как угодно изменить и доработать. Хорошо, что убийца попался. Я на это сильно рассчитывал. Ставил зубодеру браслет, который подавлял всех, кто рядом, в случае нескольких условий. Пульс резко подскочит, кровь прольется. Убивая его по-тихому и незаметно, тогда бы ничего не случилось. Но что есть, то есть. Сомневаюсь, что у убийцы было время растягивать процесс. Там же везде камеры. За пленным постоянно следили. «А тело?» «Все по плану», — ответил Родион. Я кивнул, не собираясь углубляться в детали. По плану было провернуть небольшую аферу, пустить слух, что убийца выполнил задачу, и Зубодер умер, в то время как его спрячут в другом месте и продолжат допрашивать. Марку Горварду тоже скажут, что тот погиб, чтобы мужчина успокоился. Это нечестно, не очень красиво, но в данном случае хоть и можно было поступить иначе, но никто этого делать не станет. Как-никак, Марк по-прежнему чужак, с небольшим шансом, что работает на организацию, и это все часть какого-то сложного плана. Да и если уж на то пошло, сомневаюсь, что зубодера будут удерживать бесконечно. Рано или поздно его пустят в расход, как бы жестоко это ни звучало. Такой подход – безусловная жестокость в отношении обычных людей, но для тех, кто утопил целую страну в крови, являлся ключевым звеном в мировых потоках наркотиков, занимался работорговлей и прочими нехорошими делами, как по мне – закономерная мера. В общем, даже моя совесть молчит, хотя она здесь не критерий. Я всегда был сторонником идеи, что однозначно плохих людей надо убивать как можно быстрее, чтобы они весь мир не разрушили. Радион организовал проход к пойманному, лежал он голым на койке, в медикаментозной коме, узнаю почерк. С усыпляющими бесов веществами отдельная история. Разумеется, в государственных лабораториях шли разработки веществ, способных обуздать бесов. Но не сказать, что в этой области много чего достигли. Помнится, я как-то раз участвовал в военных учениях, где использовались дротики, вырубающие студентов. Впоследствии узнал, что то средство – супердорогое в силу редкости и сложности производства. Главное вещество вырабатывали мелкие звери, вид, находящийся на грани вымирания, поэтому медведевы тогда нехило так раскошелились. Через пару лет я снова с этой темой столкнулся, но не на учениях, а в лаборатории, когда пробовал своими методами улучшить средства, упростить производство или создать что-то новое. Не сказать, что сильно продвинулся в этом вопросе. Все же моя стихия металлы, а жидкости — это совсем другое. «Я займусь им». «Сделаю, что смогу», — сказал Родиону. «Как закончу?» «Позову». Мужчина молча развернулся и ушел. «Такс, приступим». Следующая неделя для меня прошла под девизом «Работа на износ». Хорошо, что отказался от поступления в аспирантуру. Тут и без нее нормально выспаться не получается. Мерки с многоликого я снял. Сделал новые амулеты. Сразу пару десятков. Люди Родиона отправились проверять ключевых людей. И какая неожиданность. В первый же день поймали двух многоликих, которых сопроводили в казематы и отдали мне на дальнейшие исследования. Это помогло доработать амулеты, но больше никого найти не удалось. Видимо, хозяева многоликих узнали о том, что их сотрудники пропали, догадались, к чему это ведет, и отозвали тех агентов, которые еще оставались. На то, что эти агенты имеются, указывало то, что несколько человек пропало без вести, просто в один день они не вышли на работу. Как они так внедрились, как смогли заменить людей и обойти протоколы безопасности, кое-что мне Родион рассказал. Не то, чтобы он пришел и поведал, скорее наоборот, это я его спросил, когда встретились, и он не посчитал нужным скрывать информацию. Небольшую лекцию мне прочитал, показал, как работают профессионалы. Какие бы меры предосторожности не придумывали, всегда можно найти способ их обойти. Шифры узнать под пытками, понаблюдать за объектом, как он ведет себя с друзьями и в семье, а потом это скопировать. Я впечатлился. Одно дело забрать личину того, кто ни с кем не общается, другое, когда близкие не замечают, что тебя подменили. Жутковато это все. Про то, что есть база, где готовят многоликих, тоже узнал. О самом факте ее существования, но не местоположение. Про то, что у организации многослойная защита, построенная в первую очередь на ограничительной информированности, мы уже знали. Дела многоликих – это малая часть того, чем я занимался. Как и договаривался, встретился с Августом. Полдня убили на то, чтобы осмотреть здание. Сначала в столице, а потом в курортном городке возле моря. Места выбрали, вплоть до этажа и конкретной точки, где поставим проход. Я ушел заниматься расчетами, а Август отправился заниматься организацией. «Через два дня установили порталы. Они заработали, чему я не удивился, но тихо порадовался, что обошлось без лишних проблем и обломов. Ну как без проблем? Заработать-то заработали, но требовалась доводка. Очень хорошо! Очень! Радовался, как ребенок Август. Это сильно упрощает дело. Как именно?» Поинтересовался я больше из вежливости, по инерции, думая в тот момент о других вещах. Но Август вылил на меня подробности. «Понимаешь ли, Эдгард?» — взял он тон, будто профессор, выступающий перед глупыми студентами. «Мне надо договориться с теми, кто работает в туристическом бизнесе, и кто с этим в принципе связан. С мэрией города, куда хлынет поток людей, с владельцами отелей и остальными. Поначалу придется ограничить поток, посмотреть на реакцию, как справиться с нагрузкой. Так и этот портал ты будешь использовать для наглядной демонстрации. Да, а еще Родион участвовать будет. Шпионов ловить? Их самых! Я тебе по секрету скажу, август придвинулся и перешел на шепот. Отец инициировал просчет нескольких крупных проектов, связанных с другими государствами. Это уже не мелочь, вроде внутреннего туризма. Там реально серьезные дела будут. Но чтобы их продвинуть, надо на деле доказать, что технология работает. Да и не забывай про закостенелость людского мышления. Большинство откажется от новой технологии, потому что она новая. А если у нас годик поработает социальный проект, выступая в том числе рекламой, направленной на другие государства, «Думаю, ты уловил идею». Как только новость распространится, спецслужбы других стран костьми год но попытаются выяснить подробности. Противодействием и будет заниматься Родион. Именно. Ты все понимаешь. Довольно кивнул Август. Ну да, ничего сложного здесь нет. Август по делу все говорит. У нас на факультете управления был блок лекций про введение инноваций. Также Ольга Владимировна делилась результатами изменений, которые проводились в масштабе страны. Я тогда хорошо запомнил, что даже в случае однозначно благоприятности для большинства новшеств, много кто им сопротивляется в силу дремучести и необразованности. Если переложить это на нашу ситуацию, ожидать можно следующего. Сначала никто не поверит, что порталы существуют. Потом отнесутся к этому с большим скепсисом. В этот момент вполне могут начать гулять слухи, что порталы опасны, что они облучают или еще как вредят здоровью. Пропаганда – это один из способов противостояния и пользуются им с большим удовольствием. Правда, штаб князя вроде как взял СМИ под контроль и всякие нездоровые темы научился пресекать. По крайней мере, нагнетание недовольства в общественности, как было перед попыткой Белогрудовыми развалить страну на части, больше не случалось. Но все равно риски эти стоило учитывать. «Да даже без чужого влияния многие отнесутся критически. Кто-то сразу ломанется пробовать новинку, но их будет мало, и отделу пиара придется хорошо поработать, чтобы сформировать правильное общественное мнение, а следовательно и ажиотаж». «Монетизацию уже продумывал?» – спросил я. «Да, почему-то смутился Август. Хотим в первый месяц сделать этот проект бесплатным. Точнее, он будет платным, но все расходы на себя возьмет княжеская семья. Ты свою часть оплаты получишь. Это не обязательно. Я про другое хотел спросить. По переходам для транспорта обсуждали, а как здесь в дальнейшем будет? Почти так же, как и там. У нас нет цели убить другие способы перемещения в стране. Хотя, как по мне, там особо нечего убивать». На перелеты цены высокие, если брать простолюдинов, то мало кто может себе это позволить, с поездами полегче ситуация, но... Ай, ладно, не буду тебя грузить. Ситуацию постараемся не обострять, но как по мне, даже если проход будет абсолютно свободным, это смежная индустрия никак не убьет. «Да они и не заметят. Вот когда и если проходов будут сотни, тогда да. Но смысл об этом сейчас говорить? Начнут старые ретрограды орать и возмущаться, тогда и буду искать на них управу». «Я про себя отметил оговорку. Не князь будет искать, август». Парнишка уже принял тот факт, что ему предстоит править. Надеюсь, он не собирается скидывать отца с трона. Вроде предпосылок к этому нет, но кто знает, как оно обернется». Думаю, сейчас он имеет в виду то, что отец оставит это направление за ним. И если так, то и правда, именно ему предстоит с этим разбираться. А ты не думал, что если сразу сделать проект бесплатным, это наоборот оттолкнет людей? Хм, задумался Август. Знаешь, возможно, ты и прав. «Скажем, что это только для аристократов, но что есть ограниченные льготы для правительственных и социальных работников. Ты еще отели оплати всяким учителям и врачам, тогда точно в народе прославишься». «Ну, я подумаю над этим». Август и правда задумался. «На сегодня все», – сказал я, закончив свою часть работы. «Надо будет каждый день сюда наведываться и снимать показатели. Еще по округе опорной точки установить. Ну и посмотреть в динамике, что получится. Когда планируешь открывать это место? Через месяц где-то. Сделаем ремонт, выстроим систему безопасности, договоримся, с кем нужно. Ладно, ладно», – прервал я поток мыслей. «Уверен, ты справишься. Не сомневайся». «И да, Эдгард, скоро я заработаю на оплату доспеха, и тогда приду к тебе». «Буду ждать!» – посмеялся я, открывая проход домой.